В это время раздался сердитый звонок в дверь. Даша испугалась, что это милиция, а Игорь еще нет. Но когда она открыла двери, муж стоял на пороге. Не сказав ни слова, он отодвинул Дашу и прошел в квартиру. Быстро оглядев прихожую, он направился не в комнату, а к стенному шкафу, отшвырнув ногой какие-то реечки и щепки. Зачем-то сунулся внутрь, когда и так было ясно, что шубу унесли отшвырнул Митькины санки и лыжные ботинки, коробку с Дашиными зимними сапогами. «Шубы нету», — обреченно сказала Даша. «Но знаешь, она все равно мне не очень нравилась». Муж обернулся и посмотрел на нее. Она даже испугалась. Таким страшным показалось ей его лицо. Губы тряслись, взгляд полыхал яростью. Увидев ужас в Дашиных глазах, он взял себя в руки. Сжал зубы так, что по скулам заходили желваки. «Еще телевизор, видик и все деньги», — сказала Даша упавшим голосом. «Когда ты это обнаружила?» — перебил муж, не слыша ее. «В половине девятого, когда вернулась. Я решила вернуться пораньше. Очень соскучилась», — добавила она робко. Опять муж не обратил внимания на ее слова. — Дорогой, я так торопилась, хотела тебя застать дома, но утром такие пробки, вот и опоздала. — А ты когда из дому ушел? — В восемь утра, ты же знаешь, — ответил он раздраженно. — Значит, за полчаса они успели? Муж пробурчал что-то злобное. дашь не расслышала, что именно. — Я так испугалась, когда увидела, что дверь не заперта, — продолжала она. — А потом гляжу, и на второй двери замок выломан, и такой беспорядок. «Как думаешь, милиция с собакой приедет? Может быть, собака след возьмет? Хотя какой тут след? Максимум до лифта!» «Какая милиция?» Муж подошел к ней вплотную. «Какая еще милиция? Ты что, вызывала милицию?» Он уже крепко держал ее и тряс за плечи. Даша так удивилась, что потеряла дар речи, только кивнула головой. «Дура!» — крикнул муж в полный голос. «Идиотка! Я же предупреждал тебя!» «Никакой милиции. Говорил ведь, первым делом звонить мне на мобильный. Тебе что говори, все бестолку». Даша хотела сказать, что милицию вызвала не она, а соседка. А она сама так растерялась, что не успела соседке помешать. Но поняла, что муж еще больше разозлится. Он не любил в доме посторонних, и при нем Белла Леонидовна никогда не заходила. Даша хотела все же призвать его к порядку, Она не виновата, что их обокрали, и из квартиры последней уходила не она, а Игорь, так что обвинять ее в небрежности он не может, не она запирала двери. И почему он так против милиции? Порядок есть порядок, как говорит Белла Леонидовна. Раз произошло преступление, стало быть, нужно вызывать компетентные органы». Муж вдруг вскочил на ноги и забегал по прихожей, наступил на развязавшийся шнурок от ботинка, чертыхнулся и присел. — Игорь, не нужно так расстраиваться, — мягко произнесла Даша. — Вещи дело наживное. Могло быть гораздо хуже. А так главное, что мы живы и здоровы. И не ругайся на меня такими словами, пожалуйста. Я понимаю, что ты нервничаешь, но все же так нельзя. Тебе потом будет стыдно. Он поднял голову и посмотрел на нее с брезгливой жалостью, как на дебилку, пускающую слюни. даша показалось, что она читает его мысли. «Что с тебя взять, с убогонькой?» Ей стало нехорошо. Голова закружилась и заломила в висках. «Что такого?» она сказала. от чего он так разозлился?» Даша видела, что муж в ярости. Так распалить себя из-за 800 долларов и далеко не нового видеомагнитофона? Но почему он срывает свою злость на ней?» Даша молча повернулась и ушла в спальню. Там она села на кровать и приложила руки к вискам. Перед ней стояло лицо мужа, и это выражение брезгливой жалости и презрения не давало ей покоя. Раньше Даше даже нравилось, когда он ее жалел. Ей казалось, что так выражается его любовь. Муж вошел в спальню. — Ладно, малыш, — произнес он нетерпеливо, — я, конечно, погорячился, ты не обращай внимания. — Если бы такое случилось раньше... Даша немедленно подбежала бы к нему, ткнулась губами в ложбинку возле ключицы и затихла. Но сегодня все было по-другому, и она отчетливо услышала в словах Игоря другой подтекст. Он совершенно не раскаивался, что нагрубил ей, просто в его планы не входило ссориться с женой.